Кроме того, у меня болят зубы. Уже несколько дней. Из 08, так точно. Должен быть. В Штосенском озере. Бросил с моста. Поищите. Собственно, этим летом я собирался опять в Андернах. Тогда нам понравилось там. Я еще в долгу перед фирмой за холостой пробег. Пусть вычтут и оставят меня в покое. А ведь на эти деньги, и не спрашивайте у меня, сколько стоил 0,8, я мог бы и полечиться у зубного врача. У моего есть телевизор для отвлечения. Могли бы преспокойно показать это в панораме, скажем, по поводу социального жилищного строительства и его последствий. Я воспроизведу им, как полез под нашу подушку. Или для Квика, или Штерна. Они же печатают такие вещи. Тогда можно будет увидеть... — Везде, даже у зубного врача в приемной, когда сидя у фонтанчика, который должен успокаивать тебя своим плеском, перелистываешь страницу за страницей, пока не подействует укол, не разбухнет язык, не появится ассистентка в дверях приемной. Ну вот, а теперь продолжим. Врач похвалил меня. — Ваше наблюдение верно. От проводниковой анестезии язык тоже не имеет если инъекция распространяется, и на нервус лингвалис. Боль отпустила, сошла на нет. Даже не вспомнишь. Дернула еще разок, но это был, вероятно, рефлекс. у т и х л о На Гоггенсольерн-даме слева направо шел снег. Это не в телевизоре, а в выходившем на улицу окне кабинета. Экран мерцал пустотой. Пустота и во рту, все пушисто и глухо. Случалось, что недоверчивые пациенты кусали для проверки онемевший язык и прокусывали его. Его голос звучал, как сквозь фольгу. «А теперь снимем, как колпачки». Мой вопрос, что значит «снимем»? Тоже пробулькал каким-то небным всхлипом. Только когда он с близкого, слишком близкого расстояния выдохнул на меня Их снимают пинцетом. Откройте, пожалуйста, пошире. Я сдался и покорно распахнул рот. Вот они снова. Пальцы морковки. Навесили с л ю н а о т с а с ы в а т е л ь оттеснили язык назад. Укусить бы, проявить активность. Или поискать отдохновение у с ы н е к и Как, по-вашему, доктор, не в л и я л о ли на некоторые исторические решения зубная боль? Ведь если известно, что битву при Кёнингреце выиграл сильно простужный Мольтке, то не худо бы исследовать, в какой мере угнетала или оживляла подагра Фридриха II в конце Семилетней войны. Тем более, что мы знаем, для Валленштейна подагра была стимулятором. А о Крингсе известно, что этого видного мужчину побуждало держаться до конца язва желудка. Хоть я и знаю, что такое толкование противоречит общепринятому взгляду на историю, ибо даже мои ученики, особенно маленькая Левант, называют всякое углубление в личные обстоятельства ненаучной персонализацией истории. Опять вы устраиваете культ личности? Я все же задаюсь вопросом, не является зубная боль в частности и боль вообще движущей силой? Может быть, включить телевизор? Не только на улице, на экране тоже мягко падал снег слева направо. Ах, дети не хотят ложиться спать. Вечно придумывают что-нибудь новенькое. Посмотреть песочного человечка, посмотреть песочного человечка. В нарядном ватном пейзаже наслаждались жизнью н е в е д у ю щ и е боли животные. Шел снег из ваты.